1816. Начало 1816 года. Письмо Гельдерлина матери. «Почтеннейшая матушка, я снова принимаюсь писать вам. То, что я обычно излагал в своих посланиях, вы помните, а я обращал к вам примерно одни и те же слова. Надеюсь, у вас все и дальше будет хорошо. Преданно уповаю на вашу милость. Ваш преданный сын Гёльдерлин». 28 января. Из письма Арнима к Савинье. "Бедны уста народа", говорит Гёльдерлин. "Но пусть у нас уста полны, нам особо нечего сказать". Почтенная матушка! Как вы знаете, я обязательно с радостью напишу вам, когда повинуюсь привычному ощущению того, чем я стал и того, что вам об этом известно, начну чувствовать что моя неприложная манера выражаться ясно приняла долженствующую форму. Пишите мне и дальше то, на что я обязан ответить с надлежащей любезностью. Я, ваш преданный сын Гельдерлин. Декабрь из дневника Брентану, обращено к Луизе Гензель. Сейчас мне в голову пришло самое очаровательное из известных мне стихотворений. Оно единственное из всего, что написал этот поэт, производит на меня магическое и невероятное по силе впечатление. Оно умиротворяет и обрушивает мне на голову небо, а я покоюсь под ним, как ребенок, в материнской утробе. Я хочу переписать здесь его для вас. Это «Ночь Гельдерлина». «Хлеб и вино. Стройки с первой по восемнадцатую». Этот отрывок существует даже в нескольких переводах на русский, однако я привожу здесь подстрочный перевод, как это делает Агамбен в своем тексте. Вокруг покоится город, молчит освященный проулок, и украшенные огнями шорохом проезжают мимо кареты. Насытившись радостями дня, люди возвращаются домой, чтобы отдохнуть. Расходы и доходы, считает мудрой глава, В покое, опустевший от гроздей плодов, цветов и созданий рук человеческих, почивает бурный рынок. Но где-то вдалеке в саду играет скрипка, возможно, там возлюбленный или одинокий человек вспоминает далекие наслаждения или свою молодость, и родники, прохладные, вечно бьют из земли и с шумом обрушиваются на душистые клумбы. В сумерках едва слышно звенят колокола, и, помнящий время стражник, выкрикивает час: Теперь ветер колышет верхушки деревьев в лесу. Смотри, тень нашей земли, луна, показывается в тайне. Упоительная ночь наступает, полная звезд, и до нас ей мало забот. Там она поразительная сияет, чужестранка среди людей. На вершинах холмов печальная и ослепительная. Расходы и доходы считает мудрой глава. Как и немецкое «хаупт», итальянское слово «капо» может означать как часть тела – голова, так и человека, на руководящей позиции – глава. Здесь между немецким текстом и переводом, который предлагает Агамбен, есть небольшие расхождения. В третьей строке он пропускает фрагмент фразы «чтобы отдохнуть». Далее также опускает эпитет «Бурный» в строке про рынок. «Родники бьют из земли, переведено без обстоятельства, вечно». «Стражник помнящий, не помнящий час». «Луна о нас не заботится». Динои нон секура.